Глава шестая. Неведомо, что за пулю применила фельдшер, но к тому времени, как добрались до отделения, Пожарский вдруг понял, что снова способен соображать и, что куда важнее, говорить, а не выть и рычать, брызгая слюной. Так что, когда Сорокин, проведя его в кабинет усадил, налил воды и приписал «Рассказывай», Николай начал излагать довольно спокойно, как бы со стороны и о постороннем. «Я окончил работу около шести тридцати». Разбирали инвентарь, приводили в порядок территорию. Еще где-то сорок минут. Потом пошел искать Ольгу. Она потерялась? Она приходила в училище, но у меня были занятия. Двое ругались? Нет, я без внимания оставил, что она сказала, ее выгнали. Стоп, стоп. Что это значит? Откуда выгнали? С руководства дружины. Она ездила в райком на проработку по поводу книжек. Ах, вот оно что. Дальше. Дальше я ее искал, был дома, в библиотеке, в лесу. Каком еще лесу? Там, где они с Сонькой Палкиной потерялись. Так, не нашел. Мать, Палычу не спрашивал? Нет, их дома не было. Я решил, что она к тетке в Москву подалась, побег на станцию, на электричку. Смотрю, Ольга лежит, а этот... Он смолк, потирая сбитые кровящие костяшки. Озверел я, товарищ капитан. Сорокин, поднявшись, прошелся взад-вперед, заложив руки за спину, постоял у окна, рассматривая дождливую темноту за стеклом. Не поворачиваясь, проговорил. Вы с вроде не родные, а дури друг от друга понабрались. Мое почтение. Как чердак сорвало. Жалко покаялся Колька. Капитан вздохнул, отметил как бы про себя. Надо будет спросить, что это она ему всыпала. Годное средство. Пришел Акимов, серый, вялый и бескостный. — Что там? — спросил Сорокин. — Ничего, слава богу. И, смутившись, тотчас поправился. — Целая невредима, шок и ссадина на шее, вера с ней. — Воистину, слава богу, — подтвердил капитан. Пожарский спросил, не поднимая головы. — Мне можно туда? — Нет, ты пока тут сиди, — предписал Сорокин. — Мне твоего только трупа не хватало. — Сергей, что с Сукером? — Тфу, пропасть. — С Сахаровым что? — Там неясно, — признал Акимов. — Тем более пусть тут сидит этот, тут безопаснее, там Маргарита со скальпелем. — На вот, запри его. Сорокин протянул ключи от клетки. В коридоре Акимов сказал подождать, зашел в их с кабинет, вынес гимнастерку и дежурный шинель. Переоденешься. А этим крося. Есть пить хочешь? Не, сдохнуть хочу, спасибо. Акимов глянул на эту жалкую фигуру, хотел что-то сказать, но передумал. У самого голова шла кругом и одновременно раскалывалась. Чуть войдя в клетку, Колька прихнулся на топчан, так и остался сидеть, но как бы и отключился. Сидел столбом, лишь поблескивали белки глаз в темноте. Сергей вернулся в кабинет к руководству. Сорокин грел чайник, проворчал. «Чай весь вышел. Хлебни вот кипяточку, полегчает». «И мне, если можно». Катерина Сергеевна по-свойски, без доклада и разрешения, уже сняла дождевик и приспособила его на просушку. Подошла, приложила к чайнику красные руки. «Это еще откуда?» — спросил Сорокин. Акимов признался, что не ведает. Отогрев ладони и приняв от лейтенанта кружку, Катерина сделала пару глотков. — Фу, потеплело, спасибо, товарищ капитан. — А опергруппа-то так и не подъехала, — Сорокин сварливо сообщил. — И не подъедет. — Почему? — А что, по каждому местечковому мордобою муровцев дергать? — Имел место банальный мордобой, — повторила Катерина. — А на это что скажете? Она выложила на стол сверток, развернула платок. Сорокин вежливо сообщил очевидное. Скажу, что увядший Василек. Цикорий, скрипнула Катерина, И этот цветок найден на месте этого якобы местечкового мордобоя. И что же? То, что это сигнатура преступника, она смутилась, уточнила. Ну то есть подпись его дурацкая. Сорокин показал большой палец. Во. Теперь цукер на очереди. А все потому, небось, что сапожника сапожным ножом орудовал черты сокольников. «Логика!» Акимов не выдержал. «Как у вас все чинно-благородно. Введенский просто барыга, Цукер просто спекулянт, обоих хорошо знаете, потому что они вне подозрений!» Катерина крикнула. «Товарищ лейтенант!» Тот зло отозвался. «Слушаю, товарищ лейтенант!» Сорокин приказал. «Брейк!» Замолчали оба. Некоторое время в кабинете стояла грозовая, но полная тишина нарушил ее явившийся Остапчук. «Все честной компании!» — поприветствовал он, в свою очередь, грея руки отчаянник. — Можете не рвать волос, все будут жить. — Это про кого? — спросил Сорокин. — Я про давешнего, не до конца убитого Сахарова, — объяснил Иван Саныч. — Откладывается кончина. — Я ж толковал. В запале малолетние лупят, как попало, угад. Вроде бы сотрясение, синяки, челюсть опухла, но ни переломов, ни разрывов Маргарита не обнаружила, хотя искала прилежно. — Удалось с ним поговорить? — спросил Сорокин. Остапчук усмехнулся. — Да что вы, товарищ капитан! — Он в сознании. — Само собой. Просто шор к нему не пустит никого. — Охрана бы надо, — подала голос Катерина. Иван Саныч невежливо хохотнул. — Ты в своем уме, товарищ лейтенант? — Маргарита к нему мухи не допустит. Акимов, откашлившись, сипло спросил. — Я пойду? — Иди, иди, — одобрил Сорокин. — Ты на сегодня не нужен. — А я, — уточнила Стапчук. и ты не нужен, свободен. Лишние уши удалились с глаз долой, и разразилась гроза с Катериной. Уперев кулачки в столешницу, она вздорным голосом проскрипела: «Товарищ капитан, почему не вызвали опергруппу?» Сорокин спокойно ответил. «Нет оснований. И для ареста Сахарова, конечно. Тоже никаких. Его застали на месте преступления». «Его не застали. Он был там». «Я тоже там был. Там полрайона было. Он сапожник». «Что ж». Нож сапожный. Сапожный нож и... И ножи используют все сапожники. Всех задерживать?» «Василек», — начала была Катерина, — «осеклась, бессильно пригрозила». «Я на вас рапорт подам». «Только попробуй», — задушевно сказал Сорокин. Веденская забегала по кабинету. «Как же так, Николай Николаевич? Это же он! Он тут был под носом!» «Попытка удушения. Цветок этот чертов. Его почерк. Он расширяет географию. Она нещадно захрустела пальцами». В отчаянии застучала по столу. Как? Как же вы не вызвали группу? Надо было отработать по горячему следу. Сорокин приказал. Прекратить истерику. Она замолчала. Сидеть. Она подчинилась. Теперь слушай меня. Знаю я, что у вас означает работать по горячему. Это грести всех подряд. Тут этого не будет. Доступно. Катерина, отводя злые глаза, кивнула. Отвечать. Так точно. Далее. — На открытом сыром месте, на такой прохладной дороге, ни одна ищейка след не возьмет. Нет никаких горячих следов, ясно? Ясно? Так точно. Зато подвалит уйма народу, будет шмон и переполох, выдадут вязанку глупых распоряжений. — Что же? — Выполнять их придется нам, не тебе, — напомнил Сорокин. — Ты — и Главковская, и к тому же на больничном. — Вы долго меня будете попрекать? — Сколько сочту нужным. А теперь главное. Сейчас все, в том числе и преступник, уверены, что имел место быть именно местечковой мордобой. Просто двое девку не поделили. Теперь попробуй раскинуть у Мишкам, если остался. Что случится, если преступник, настоящий убийца, в самом деле в районе? Что, если он смекнет, что и тут ему уже небезопасно?» И, не дождавшись реакции, ответил сам. «Он, как ты выразилась, расширит географию. Проще говоря, свалит блуждающий прыщ и выскочит. Где?» «Возможно, снова в Сокольниках. А если нет?» Катерина упрямо глядела в сторону, но все-таки пробормотала. «Но «Ну, если это Сахаров, это не Сахаров!» «Ну как вы можете быть так уверены?» Сорокин, ухватив ее за подбородок, заставил поднять голову. «Иначе что получается? Соврал твой муж?» Он сообщил, что видел высокого, худого, хромающего, а на самом деле это был Сахаров, плотный, среднего роста. «А коли так...» — То почему не предположить, что Михаил и нападал на девочек, поскольку при нем нашли вещи жертвы, да и нож? — Не надо, — взмолилась Сергеевна. — Надо. — Что, бате Мишиному звонить? Катерина сдалась. Глаза округлились, наполнились слезами, встали, как у раненой овечки. — Николай Николаевич, вы же не станете подозревать. — И что мне мешает? — Вы же сами, вы же знаете. — Нет, не на того напала. Ни тени сочувствия, ни мягкости не появилось на сорокинском лице. Напротив, разговаривал жестко, твердо, как с чужаком, более того, врагом. «Знаю. Но романа Сахарова я знаю лучше. Я с ним бок о бок живу. Человек он сложный, но в преступлениях официально невиновный. Он просто не попадался. «Это снова в мой огород камушек!» — уточнил Сорокин. И, не дождавшись ответа, съязвил. «Руки заняться не доходят, людей мало. В общем, так». — Может, и скользкий он, но не безнадежный. Ломать ему жизнь отсидкой не позволим, даже временной. У меня все. Замолчали. Было слышно, как дождь за окном стучит, и какой-то запоздалый прохожий в торопях шлепает по лужам, спеша домой. — Не скрипи ты на меня зубами, — посоветовал Сорокин уже по-другому, миролюбиво, — сотрешь. — Простите. — Ничего, наглупило, с кем не бывает. — Как Михаил Михайлович? — Болеет. Николай Николаевич, который нынче днем видел на прогулке Наталью и совершенно здорового Мишку, сделал вид, что поверил. «Вот и занимайся ребенком. Свободно!» Неожиданно, так что Катерина не успела отреагировать, прибольно дернул ее за ухо и указал на дверь. Она сделала несколько шагов, но не могла же уйти так, не высказавшись до конца. «Василек, то есть Цикорий, Николай Николаевич, он же его специально с собой приволок, дрянь выпендрежная». Это он был, упирь сокольнический. Цветок я нашла прямо рядом с местом борьбы, а ведь до ближайших зарослей этой дряни добрых полкилометра я проверила. Капитан вздохнул. — Сергеевна, марш домой. Покумекаем. Последнее дело — подгонять решение под удобный тебе ответ. Ушла, наконец. Николай Николаевич подождал с полчаса, чтобы уж наверняка не вернулась. Потом, пройдя в конец коридора, отпер предвариловку. Колька не спал, а так и сидел столбом, завернувшись в шинель. Изо всех сил таращил красные глаза. После пули страх как клонило в сон. Сорокин, хмыкнув, спросил. «Часа тебе хватит? Еще бы. Тогда беги». Но чтобы ни одна живая душа не видела, особенно Маргарита. «Аллюр!»